Жука, Жукова. Обыкновенное чудо. Лизи в школе задали доклад делать. Тема интересная: Обыкновенное чудо. Это про чудеса, которые постоянно происходят вокруг нас и которые мы попросту не замечаем. Моей Лизе ангела с крыльями подавай. Вот если бы он спустился с пышного белого облака и на ее глазах бы выстрелил в сердце стрелой сперва ему, а потом ей, тогда было бы чудо. Или если у человека нога сломана, а старец в серой мантии рукой проводит, и кости срастаются на глазах, тогда тоже чудо. Или на худой конец, если папе нашему зарплату поднимут, а все остальное говорит не чудеса, а ерунда, и ушла спать. А я подумала, что, конечно же, чудеса происходят постоянно. Просто чтобы уметь их распознать, нужен незамутненный взгляд и доброе сердце. Вот моя подруга Вика. Она гример в кино, вечно по съемочным площадкам кочует и на одном проекте познакомилась с Марком. В идеале, конечно, Акуценко мечтала. У него-то свой гримвагончик, но на съемках строгая иерархия. Актеры первого порядка подбивают клинья к режиссеру, минимум ко второму режиссеру, а актерам второго плана достаются киноостатки, гримерши, костюмерши, сценаристки. Короче, что попроще. Так Вика, хоть и не молодая, но умеющая на лице нарисовать иллюзии, без особого труда заполучила Марка. А до него Сережу. Если на следующий проект утвердят, куплю тебе айфон. До него Лешу Картавого. Чуть раньше, но на том же фильме Костю. Меня Михалков на главную роль зовет, но не знаю, похоже, он сдулся. До него... Да там до сотворения мира можно было отматывать. Важно, что в этот раз выбор пал на Марка. Фактурный, внешность интересная, но не слишком умный, как и положено актеру. Да прямо скажем, тупой. Актерам же думать не нужно. Наоборот, чем не затейливей. тем больше маневр для режиссера. Пустое проще наполнять. Вика к Марку нормально относилась. Он за ней ухаживал, кофе в перерывах приносил, по утрам яичницу делал, даже скороварку починил вроде бы. Но она не проверяла, до готовки пока руки не дошли. Но проект закончился, Вика на другой перешла, молодого звукача себе присмотрела, а Марк все еще гонялся за ней с цветами и халявными приглашениями на презентации. Вика просто не знала, что делать, но ну, не нравился он ей. Четвертый бандос слева, был есть и будет. Неперспективный, да и не в этом дело. Просто он вообще не ее тема, всю пошлость романтизма на нее вываливал. Прикинь, то вдруг схватит меня за руку прямо в ресторане, проникновенно в глаза посмотрит и начнет пастернака шпарить, еще и слезу пустит. Люди за соседними столами на меня с интересом поглядывают, а я не знаю, куда глаза девать. И это еще не самое ужасное. Хуже, когда сам сочинит что-то. Сердце ты мне в клочья разнесла. Из калаша. Жуть какая. А ты? Я тогда руку прижму к груди, рвотные порывы сдерживая. Но со стороны похоже, что рыдание. И отвернусь от него, мол, не могу сейчас говорить, ком в горле. А он? Да ему много и не надо. Он доволен любым эффектом. То, прикинь, завалится ко мне на съемочную площадку, бегает, орет. «Вика, где он тот, на кого ты меня применяла? Пусть выходит! Не сыт! Перетрем с ним по-пацански!» Ко мне потом даже продюсер подходил, круги наматывал, говорил «Не везет тебе с мужиками, Вик, что-то в тебе не так, хотя с виду обычная вроде баба, ничем не примечательная. На вот тебе телефон-психоаналитика, может быть, он чудо сотворит!» Хотя Вика Марка терпеть не могла, но ведь часики тик-так, хотя планку уже опустила, по совету подруг, ниже уровня моря, а все равно Марк не вписывался. Помучила она его немного, поставляла на всякий случай запасным аэродромом, но никак, сердцу не прикажешь. Не любит она его и не полюбит никогда, ни ее он половинка, даже не одна треть, вообще никто. Сплошное разочарование. Решилась с ним порвать навсегда. Плевать, что у него премьера, первая главная роль, но не может больше, край. И в этот самый момент и произошло настоящее чудо. Картина с Марком в главной роли внезапно выстрелила, да еще как. Марка на разрыв, ток Малахову, ток к Урганту. Десять приглашений одновременно от именитых режиссеров, огромные гонорары, съемки, интервью, обложки глянца. И у Вики как будто пелена с глаз упала, как у Кая. Еще вчера видела Марка ограниченным братухой, с тупыми прибаутками и пацанским сленгом. А сейчас внезапно разглядела утонченного принца с красивым телом, брутальной бицухой и мужественной усмешкой со всех билбордов города Москвы. Говорю же, обыкновенное чудо. Продюсер навику тоже новыми глазами взглянул, зарплату поднял и просит спросить у Марка, может, сыграет у него в проекте, там роль специально для него написана. Да какой Куценко, в жопу его, да будь нам Марка! Подруги теперь наперегонки приглашают их в мир гламура и роскоши. «Я сразу поняла, что ты у нас девка непростая. Ну ты, блин, хитрая. Мне никто не нужен, мне и одной хорошо. А я тебя еще хотела с лысым жендосом познакомить. Вот был бы неудобняк. Ты же у нас птица высокого полета». «Слушай, а не можешь у Марка аккуратно спросить? Прилучный точно развелся? А он нас познакомить может?» «Господи, вы уже видели, как Марик Пастернака читает?» Вика выложила в своем инстаграме. «Это вы, девочки, еще не слышали, как он свои читает?» «Мне посвящает. Завтра выложу». Расколдованная Вика теперь все время улыбается. Сейчас на бале уехала. Скажете, не чудо? Или вот Марина, 15 лет замужем. Я у них свидетельницей на свадьбе была. Марина — хрестоматийная жена. Другим поучиться. покорная но в правильном смысле понимает мужа своего и чтит знаю звучит по идиотски но это все в хорошем смысле мужчина главный мужчина лучше знает как скажет так и будет у них образцовая семья муж кирилл с работы приходит она все приготовила вместе сели за стол всей семьей обсудили первым делом его проблемы что на работе какой он герой и кто козел потом она про свой день рассказала про детей что на рынке сказали Вместе отпуск обсуждают, планируют. Ей на море всегда хотелось очень, хотя бы вол инклюзив, но она ему даже не говорила про это. Один раз заикнулась, но его всего перекорёжило. Валяться на пляже, как пельмени, а потом жрать, как свинота, в ресторане по четыре раза в день. На Ахтубу ездили который год подряд рыбалка, костры, палатки. Маринка говорила, что есть своя романтика в этом. Только комары взад кусают, а так нормально, привыкнуть можно. А Кирюша отдыхает, ему нужно, у него стресс постоянный на работе. И плюс дети же жизнь должны узнать, как насаживать, как подсекать и разжигать без спичек. В общем, всем всегда довольная была. Красивая, улыбчивая, рачительная, говорю же, идеальная. Ну и, естественно, что идеальным достается лет через 15-20 верного служения? Развод! Марина в упадке. Мы поддерживаем. «Как? Да он с ума, что ли, сошел? Скотина! Да где он еще такую, как ты, найдет?» «Вот, урод, все соки выпил и на помойку снес. А это потому, что все ему на блюдечке. А с ними так нельзя, с ними жестко надо. Мы же тебе говорили». «Ну, поплачь, поплачь, легче будет. Тебе сейчас нужно во всеоружии, чтобы он видел, кого потерял, чтобы локти кусал, а ты переступишь, не заметишь. Все наладится». Тебе сейчас главное свое у него отожрать, у тебя дети. Давай хоть сейчас не будешь, как Жанна Дарк. Хватит, он недостоин, ты же видишь». А Кирилл тем временем с новой девушкой на острова собирается, потому что она море любит и новое бикини купила. А вся штука в том, что там не бикини, а одно название. Буквально пара веревочек. Как он ей Ахтубу может предложить в таком бикини? Ну, сами подумайте. если честно, вы бы ее видели. Я как раз видела, упругая такая, загорелая, облизать хочется. Даже винить его не можешь. Маринка тоже очень даже, ну, для своего возраста. Спортом занимается, одевается модно, старается. Она же не виновата, что стареет. Но ведь и он не виноват. А этой новой, признаться, все к ногам хочется бросить, чтобы только смотрела на него своими глазами. Такими... Единственное, что новая девушка требует больших вложений, но там реально есть во что вкладывать, сразу видишь дивиденды, они очевидны. А у Марины, ей что не дашь, она все в коробочку сложит, то старшего от армии надо откашивать, то на дачу копит, чтобы верандочку пристроить, как у Шмыгиных. к жизни у нее ноль, и его за собой тянет в мещанство. Но Кирилл уверен, что в коробочке уже достаточная сумма накопилась. Разберутся без него. А алименты он будет платить исправно, что он детей своих не любит, что ли? С официальной зарплаты. Но им много и не надо. Он сам жил в нищете, мать его одна поднимала, и ничего. Вырос директором по маркетингу. И армию, между прочим, прошел. В общем, Марина после развода должна была ни с чем остаться. Квартиру он до брака купил, машину фирма ему оплачивала, дача на его маму записана. А то, что Марина всю жизнь на него потратила, ну, спасибо ей за это, низкий поклон. Но могла бы и не тратить, он не просил. Марина в ступоре, жизнь рухнула, денег нет. Из квартиры Кирилл их попросил выехать, потому что ему нужно ремонт начинать. В эту хламиду он новую жену не приведет. Ну, сама-то, Марин, как думаешь? Марина вещи собирает, детям объясняет, что папа хороший. Просто у него такой период. Таблетки пьет от депрессии. Мы на подхвате, разумеется. И тут случается настоящее чудо. Кирилл умирает. Ага, прям кони отбрасывает. Сердечный приступ. «Представляете? Скажите, опять не чудо?» «Развестись они не успели, значит, Маринке и детям все остается. Вы бы слышали, как новая загорелая на похоронах орала, права предъявляла. А вот только поздно!» «Или даже меня взять и мужа. Да, я с ним сто раз хотела развестись. Но вот смешная штука, каждый раз что-то мешает. И такое приземленное всегда, даже глупое. Один раз в самом начале нашего брака еще детей не было. Разругались так, что я думала, выкину его с балкона и скажу, что так и было, не подкопаешься. А потом решила, разведусь пока не поздно, уже почти открыла рот, чтобы сообщить, и вспомнила, что маме обещали завтра яблоки поехать на дачу снимать. И я, главное, до сих пор помню, стою в слезах, трясет всю, полный аффект, убить готова. «А мозгончик работает крепко, а ору на него захлебываюсь, а сама представляю, как завтра мама мне...» «А, ну ясно, разошлись. Но я сразу поняла, что это у вас ненадолго. Кто тебя вытерпит такую? Значит, яблоки снимать не приедете? А ведь обещала. Хорошо, что я уже не надеюсь на тебя и не жду помощи». И слова мои злобные в горле побулькали, но так и застряли, не выскочили. Просто легла спать, полночи рыдала, а на утро поехали на долбанную мамину дачу счастливую семью изображать. Второй раз был как раз перед днем рождения сына подруги. Она так к нему готовилась, ресторан дорогущий сняла, шоу клоунов, Билан к концу вечера должен был приехать, роскошное все. Даже подарки дорогие каждому гостю в конце вечера запланировала дарить, как в голливудском фильме. В общем, дело не шуточное, один год сынули. Мы с ней список гостей составляли вместе. Она очень следила, чтобы все с парами были. Не любит она баб-одиночек. Придут, глазами по чужим мужикам шныряют. А кто любит? И получается, что я теперь одна из этих сразу становлюсь. Вот как только правоту свою отстаю, выскажу мужу, что он сволочь, что я его не любила никогда, что он не помогает, а только мешает жить, как будто нарочно все делает для того, чтобы меня взбесить. Да три сучки иной раз доводит. И все. Сразу одиночка. И на день рождения не пойду. Глупость, конечно, но я платье купила, маникюр сделала. А почему я должна от планов своих отказываться только потому, что муж скотина? Злость еще больше разобрала. Решила, что после дня рождения точно разведусь. Но потом как-то вина выпила, градус ненависти сошел на нет и снова сменился обычной апатией. Потом какие-то Веселые старты и папа-мама-я спортивная семья у ребенка помешали. За честь школы наша семья боролась. Инна Иннокентьевна лично попросила, мы у нее на хорошем счету, жаль разочаровывать. Потом его родители должны были в гости приехать, вроде неловко как-то. Потом уже путевки куплены на море, жалко, деньги пропадут. И снова каким-то чудодейственным способом развод откладывается всякий раз. Чудо ведь? Но Лизе я не могу об этом рассказывать. Она считает, что у нас идеальная семья. Вот случай сырой реальное чудо! Ирка в ночи заехала, уставшая, только из Шереметьева. У меня картошечка, селедка, водка Ира кивает. Все хочу, говорит, только водки побольше. День, говорит, сегодня немного суматошный, устала чутка. Я киваю, понимаю ее. У меня у самой тоже: то одно, то другое. Прикинь, в магазин пошла, сметану просроченную подсунули. На компе буква «С» стала западать, все прямо один к одному. Ну а у тебя что? Ну так, говорит, суета, как обычно. Ирка врачом работает, трансплантологом. Рассказывает, что только что из Сардинии прилетела. Неделю там была устала, как собака. В самолете поспать решила, а тут стюардесса по громкой связи спрашивает, есть ли на порту врач. Делать нечего. Пошла в эконом-класс смотреть, что случилось, а там ужас. У женщины варикоз прорвался, кровища хлещет на весь салон, как из артерии. Пассажиры в шоке, стюардесса в ступоре. Ну я что, перевязала, кровь остановила, а как приземлились, сдала ее врачам скорой, прямо к трапу подъехали. Потом на работу заехала, и вот к тебе. А я на нее смотрю и даже водку проглотить не могу, у меня слезы в горле. «Ирка не понимает, что со мной». «Ирка, ты что, не понимаешь? Ты жизнь спасла человеку, это же настоящее чудо». А она кивает и отвечает. «А знаешь, что в этом самое чудесное? Я ведь лететь не хотела». Славке сказала, что на симпозиум, а сама к Антонию на виллу закатилась. Тогда же в море расслабиться не могла, меня совесть грызла. «Хорошо ли я поступаю, что мужу изменяю?» Может, надо было с ним дома остаться, на диване сидеть, пиво пить и «Игру престолов» смотреть. А видишь, оказалось, хорошо поступаю. Отлично даже. Только Славке не говори». «Да говорить не о чем. Миллион чудес вокруг. Успевай замечать. Только вот, чтобы ребенок о них знал, мне почему-то не хочется».